Глава 6. Салон Коралл Окей. Заведение большое, шумное и однозначно разгульное. Яркие огни полыхали из каждого окна, и докеру было слышно, как внутри долбит музыка. Это было кантри с некоторой примесью рок-н-ролла, по крайней мере, для его уха. Даже с улицы она сотрясала воздух словно пушечная канонада. Стоя у входа, Амос чувствовал, как кожа на руках начинает морщиться от влажности, вернувшейся после грозы. Пройдя мимо вышибалы на крыльце, проверяющего удостоверение личности, Деккер открыл дверь, и жара и смешанные запахи пота и пролитого алкоголя ударили его танковым снарядом. Тут либо не было кондиционера, либо тот не справлялся с влагой, выбрасываемой волнами раскачивающихся людей. И насколько Деккер мог судить со своего места, он вполне мог оказаться единственным трезвым посетителем этого притона. А кое как обогнул компашку каких-то юнцов, скучковавшихся возле главного входа, похоже, в вертикальном положении они держались только совместными усилиями, хотя не было еще и десяти вечера. Ему не хотелось бы оказаться рядом с такой публикой ближе к полуночи. Играла живая группа. четверо парней и девушка-солистка. Пышные и завитые, как у Долли Партон, волосы мотались вокруг ее головы, когда она приплясывала, проникновенно исполняя какую-то балладу Faith Hill, ничем не хуже оригинала. Долли Партон, американская кантри-певица и киноактриса, написавшая более 600 песен и 25 раз поднимавшаяся на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. У себя на родине признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул королева кантри. Фейс Хилл, американская певица в стиле кантри, обладательница премии Грэмми. Остальные участники группы казались окаменевшими чурбанами по сравнению с ее зажигательными выкрутасами. Группа как раз начала следующий сет, и насколько Деккер мог судить, слова песен фокусировались в основном на пацанах вёлках, собаках и стволах изрядно разбавленных пикапами «Шевроле» для полноты картины. На каждой из четырёх стен висело по 90-дюймовому телевизионному экрану, и все они были настроены на спортивные каналы. В одном углу из-за загородки высотой по пояс торчал механический бык, но, похоже, давно не использующийся. Он просто стоял там, злобно поглядывая на публику своими стеклянными глазками. Держась у задней стенки, Декер неспеша оглядел по помещению. На одной стене красовалась надпись крупными буквами: "Правила бара. Будете маять с всякой дурью, особенно вроде драк, и вам реально писец. Начнете выдрючиваться, вылетите за дверь. Про толерантность тут не слыхали. Приятно провести время". Через минуту он заметил знакомую пару. Кэролайн порхала на паркетном танцполе вокруг плускостопового Бейкера, словно колибри вокруг очень большого и почти одеревеневшего цветка или кактуса, больше похоже на то. Притопывая своими толстенными ножищами, Бейкер покачивался от силы на дюйм другой из стороны в сторону, воздев руки вверх и пытаясь выглядеть так, будто веселиться на всю катушку. Почему она с ним? Кто-то пихнул Деккера локтем. Это оказался какой-то мужик, даже крупнее его самого, который заговорил с ним не громким, но угрожающим тоном. Послушай, приятель, если хочешь стоять здесь, то купи что-нибудь. Иду или выпивку, а лучше всего. И то, и другое, — посоветовал этот тип. Весило оно около пятидесяти фунтов, лысый как бильярдный шар. Его отвисшее брюхо затмевалось лишь мускулистой шириной плеч. Иначе тебе придется уйти. Кому-то надо платить, чтоб тут горел свет и не переводилось бухло. Декер двинулся к стойке бара, которая протянулась на всю длину одной из стен. Тут яблоку было негде упасть. Он кое-как втиснулся между какой-то парочкой, присосавшейся друг к другу в долгом поцелуе, и все равно каким-то образом ухитрявшийся прикладываться к пиву. Их хорошо одетой женщины лет пятидесяти с небольшим, которая держала в руке огромный бокал с неким коктейлем, нагруженным как минимум фунтом всяких фруктов. Бар мог похвастаться сотней сортов пива в кранах и таким же количеством сортов бутылочного, многие из которых представляли собой разновидности IPA, о которых Деккер никогда раньше и не слыхивал. IPA английское IPA, так называемый индийский пейл эль, напиток с высоким содержанием хмеля, придающего ему специфические ароматы приятную горечь. Один из самых востребованных стилей крафтового пива в США и Великобритании. Он выбрал баночный будвайзер, который обошелся ему в пять баксов, и встал спиной к стойке, чтобы и дальше наблюдать, как его зять выставляет себя в дурацком виде. Поправка. Скоро уже бывший зять. Кэролан теперь уже просто висела на бейкере. Мечтательно заглядывая ему в лицо, прежде чем приникнуть губами к его губам. В этом ярком образе Декер мог видеть лишь свою сестру Рене и четырех ее детей, и ему пришлось отвернуться, пока гнев не взял над ним верх. Но тут он одернул себя. Какое ему дело? Зачем он вообще сюда приперся? Вы ведь федерал, верно? Декер перевел взгляд влево, Обращалась к нему та самая дама-любительница фруктов. Она была стройная и подтянутая, под тканью тесной блузки прорисовывались хорошо проработанные трицепсы. На безымянном пальце у нее было обручальное кольцо и еще одно позолоченное колечко на мизинце. Светло-каштановые волосы свисали до самых плеч. В ушах нефритовые серьги в виде миниатюрных буддистских храмов. Тонкие рельефные черты лица Довольно привлекательная. Глаза светло-голубые. Почему вы так решили? спросил Деккер. Меня зовут Лис Соверн. Мой муж Уолт недавно делал вскрытие вашей жертвы. Он сказал мне, что вы в городе. Но, опять-таки, как вы определили в такой толпе, что я это я? Он сказал, — Ищи парня лет сорока пяти, который выглядит как бывший нападающий лайнмен из НФЛ. Национальная футбольная лига, американский футбол. Такое описание подходит примерно к десяти присутствующим здесь парням, если не больше. Вы не дали мне закончить. Еще он сказал, что вы задумчивый, интеллигентный, с трудно читаемым лицом. А это явно не подходит к любому из тех десяти или больше парней, на которых вы наверняка ссылаетесь. Их так же легко прочитать, как книгу доктора Сьюза. Американский детский писатель и мультипликатор. Деккер протянул ей руку. Амус Деккер. Сейчас это имя уже нечасто услышишь, заметила Соверн, пожимая ее. Муж рассказывал вам подробности дела. Никаких секретов он не выдал, если вы об этом. Но я управляю делами погребальной конторы, так что практически постоянно нахожусь там. И будьте уверены, что бы я не могла услышать, дальше меня это не пойдет». Деккер отпил пиво и обозрел стоящего неудел механического быка. А что это с ним за история? Думал, что он должен быть популярен у этой публики, к нему должна очередь стоять. Так и было, но он оказался слишком популярен. О, в каком-то смысле. Дело дошло до проблем юридической ответственности. Сажайте на эту штуку нефтяника, тот ломает себе ногу, руку или шею, и вы получаете один судебный иск от него или его родственников, и еще один от компании, которому он отчаянно нужен в поле. Полагаю, что выламывать его из пола слишком дорого, так что теперь люди просто кидаются в него пивными банками и бутылками время от времени. Стоило ей это сказать, как какой-то здорово пьяный молодой человек в стецене размахнулся и швырнул пивной бутылкой в быка. Та врезалась в крепкую шкуру механического чудовища и разлетелась на мелкие осколки, которые присоединились к горке прочего мусора. Парень, воздев руку с растопыренными пальцами, влепил ею по пятерням своих приятелей. Каждый вечер все это убирают А на следующий вечер все по-прежнему. Но лучше уж пусть они выпускают пар о нем, чем на чьих нибудь физиономах. Управление гневом, только в стиле северной докоты. Да кивнул. Так что, вы знали жертву? Нет. Но я в курсе, чем занимался Джакелли. А его вы хорошо знаете? Достаточно хорошо. Лондон сейчас на подъеме, но так было не всегда. Все друг друга знали. Все изменилось с этой нефтегазодобычей. Теперь у нас народ откуда угодно, даже из других стран. По-моему, на прошлой неделе я слышала в продовольственном магазине русскую речь. Сделав небольшую паузу, Соверн добавила: Но так было не всегда. Во время последнего спада нам едва не пришлось закрыть наше предприятие. Но наверняка ведь люди по-прежнему умирали, пусть даже если хорошие времена остались позади. «О, еще как умирали? Некоторые от своей собственной руки, от отчаяния из за потери всего. Только вот у их родственников не было денег, чтобы оплачивать наши услуги. Они предлагали бартер и все такое, и мы делали все, что могли, но нам и самим надо было оплачивать счета. К счастью, мы выстояли, и теперь все опять наладилось. На данный момент. Кто знает, что произойдет завтра? Она огляделась по сторонам. Ваша напарница не с вами? Уолт сказал, мне, что с вами приехала коллега. Она предпочла остаться в отеле. Ждете еще агентов? Деккер отпил пиво и ничего не ответил. Каролайн Долсон теперь уже практически обвелась вокруг Бейкера, используя его как шест для эротических танцев. Вы знаете этих людей, спросила Соверн, бросив взгляд в ту же сторону. Ну, типа да. Есть уже какие-то зацепки? Я не могу вдаваться в подробности. Насколько я понимаю, нет. Бейкер сосредоточился на ней. А есть у вас какие-нибудь мысли насчет того, кто мог такое сделать? У меня, переспросила она, хотя вид у неё был не особо удивленный. Ну, могу вам сказать, что у нас тут и вправду случаются насильственные преступления, но все не так плохо, как во время последнего бума. Раньше мы брали всех парней без разбору, всяких перекати-поле с проблемным прошлым, ищущих быстрых денег, и они к нам понаехали, а потом двинулись дальше. Сейчас мы по-прежнему набираем людей с туманным прошлым, но при этом стало и больше семейных. Люди пускают корни, они хотят жить в хорошем, безопасном месте. «Чувствую, что за этим скрывается какое-то но. Она чопорно улыбнулась. "Но у нас есть и места вроде этого, куда молодые, а особенно холостые ребята, приходят тратить свои деньги и выпускать пар. И иногда все кончается не лучшим образом". Келли упомянул про какое-то происшествие, которое случилось тут еще днем. Я слышала, что это была кулачная разборка между двумя компашками молодых парней, который обернулся чем-то более серьезным. Джон наверняка их укоротил, но кое-кто отправился в тюрьму, а кое-кто и в больницу. Тот, кого я ищу, наверняка не из категории любителей побыковать в кабаках. Я видела тело, когда его только привезли, негромко произнесла Совер. Так что, понимаю, о чём вы. Не очень-то приятное зрелище. У нас тут уже были нехорошие трупы, Не суицид, несчастные случаи, взрывы, вышедшие из-под контроля дожигания газа. Это были настоящие вызовы с косметической точки зрения. А иногда приходилось выдавать тела в закрытом гробу с фотографией усопшего на крышке. Как он выглядел в лучшие времена? Могу себе представить. Соверн допила свой перегруженный фруктами бокал и поставила его на стойку. Что-то в этом роде может плохо сказаться на городе, как раз в тот момент, когда все идет так хорошо. И Айрин Крамер тоже заслуживает правосудия. Без обиняков сказал Декер. Она едва заметно кивнула. Полностью с вами согласна. Доброй ночи, агент Деккер. Отойдя от стойки, Соверн поднялась по лестнице, ведущей на второй этаж бара. Обернувшись, Деккер понял, что Стена Бейкера и Карлайн Доусон на танцполе уже нет. Обвел глазами помещение бара, но нигде их не заметил. Прикончив пиво, он собрался с духом и направился обратно на уличную жару, хотя и обнаружил, что там гораздо прохладнее, чем внутри. Где-то далеко на западе вниз метнулась молния, и словно что-то взорвалось в той точке, где разряд электричества вонзился в землю. Звук показался просто оглушительным даже здесь а взметнувшиеся ввысь языки пламени осветили небо на многие мили вокруг. Другие люди на улице продолжали спокойно идти по своим делам или же пьяно ковылять на подгибающихся ногах. Словно нечто подобное было здесь в порядке вещей. Лондон, что в штате Северная Дакота, становится интересней с каждой минутой, подумал Деккер, устало двинувшись в сторону отеля.